Глава 21. В книжном магазине пахло корицей, маслом и ванильной глазурью. Наступило воскресенье, день булочек с корицей, и в зале было не протолкнуться. Стало пасмурно и дождливо. Недолгая летняя жара резко закончилась, и жители городка с радостью коротали время в помещении, попивая кофе из кофейни Джинни и поедая булочки с корицей, пока искали, что почитать. хейзел старалась не беспокоиться о том, что ее книги трогают липкими пальцами. Она предупреждала Мелинду, что еженедельная подача сладостей в глазуре может привести к непредвиденным последствиям, например, к порче товара. Но ее босс не желала ничего слышать. Мелинда хотела булочек с корицей, и Мелинда их получила хейзел договорилась с Энни о еженедельной ограниченной поставке свежей выпечки, и весь город устремился в книжный магазин, чтобы урвать ее. хейзел была вынуждена признать, что это хорошо сказалось на бизнесе. Большинство покупателей уходили на грани сахарной комы и с книгой в руках, а бонусом в магазине восхитительно пахло и Энни уже подсунула ей под прилавок свежую булочку, чтобы она перекусила в перерыв. «Привет, Хейзл!» В одной руке Логан держал пакет булочек с корицей, а в другой — последнюю книгу из романтической серии, которую читала Джинни. «Привет! Джинни сегодня вся в делах?» «О да, но никак не может без булочек с корицей!» Он приподнял пакет и слегка улыбнулся. Друг выглядел счастливым. Как будто тот же прежний Логан, но с новым лоском. Это было приятно. Хейзел радовалась, что он нашел Джинни. Или она его нашла, это как посмотреть. Энни тут упоминала что-то о подсказках в книгах. Хейзел закатила глаза. Никаких секретов в этом городе. Но ее не беспокоило, что Логан все узнал. Из всех ее знакомых он был тем, кто точно держит язык за зубами. Он оглянулся, но у кассы не было очереди. Все собрались вокруг стола для булочек, которые они поставили в задней части магазина. Сегодня утром за ним работали Алекс и Линдси. Хейзл посмотрела на них и увидела, что последний поднос почти опустел. «Да, странно вышло, но они не попадались мне уже неделю. Так что, наверное, все закончилось, что бы то ни было». Хейзл пыталась скрыть разочарование в голосе, но, судя по тому, как Логан вскинул брови, ей это не удалось. «А Ноа?» «А что Ноа?» Логан прокашлялся, переступая с ноги на ногу. «Я просто хотела удостовериться. Ну, он загубил меня для ярмарки невест? По-моему, ты читаешь слишком много регенских романов, Логан». Он нахмурился, и Хейзл рассмеялась, не сдержавшись. Она не знала, что происходит с Ноа, не видела его с тех пор, как они поссорились в рыбацкой хижине, с тех пор, как она, пожалуй, лишний раз упрекнула его во лжи. Если подсказки оставлял Ноа, то, очевидно, перестал это делать. И даже если это делал не он, то новых подсказок в любом случае больше не появлялось а она никак не могла придумать другой повод, чтобы увидеться снова. Поэтому они и не виделись. Целую неделю. И Хейзл была рада притворяться, будто её все устраивает. «Я не это имел в виду, только хотел убедиться, что у тебя все нормально». Хейзл улыбнулась своему милому старому другу, который просто хотел о ней позаботиться. «Спасибо, я в порядке». Он кивнул и явно расслабился. «Ага, хорошо. 995. Что? За книгу. Точно, извини». Логан приложил карту, и Хайзел отправила ему чек на электронную почту. «Приятного чтения», — сказала она с улыбкой. Но ответом ей стал хмурый взгляд. «Я купил ее не для себя. О, не делай вид, будто не читаешь их, пока Джинни не видит». Румянец, выступивший на его щеках, подсказал, что она попала в яблочко. Они очень поучительные. Хейзл рассмеялась. «Не сомневаюсь. До встречи, Хейз. Пока. Скажи Дженни, чтобы зашла после закрытия. О, а Беннет приедет в гости?» Логан замешкался по пути к двери. «Да, остановится в квартире над кафе». Его улыбка стала шире. «А Дженни останется у меня». А кольцо, которое дала тебе бабушка. Теперь лучший друг улыбался ей чуть ли не во весь рот. А кажется, у нее на пальце до конца года. Какая самоуверенность. Он пожал плечами. Если твое, то сразу поймешь. Хейзел кивнула, и Логан, помахав на прощание, ушел. Если твое, то сразу поймешь. Что понимала Хейзел? Сейчас лишь то, что рада дождливым дням и сладким угощением на завтрак. Что ей нравится здесь работать, даже если порой казалось, что это не так. Понимала, что сексуально. Это было новое осознание, и ей оно нравилось. Ее мысли вновь устремились к тому эпизоду в кладовой, к тому дню на пляже и поцелую в черничнике. Но в этот раз она думала не о Нуа, а о том, какой смелой была, какой страстной, как брала инициативу в свои руки. Осознание, посетившее ее вечер городского собрания, лишь укрепилось в последующие дни. Ей не нужна новая жизнь, не нужно становиться другим человеком. Ей просто нужно было увидеть себя, свою жизнь в новом свете. В романтичном сиянии старых пыльных рождественских елок, или в вечернем свете пустынного пляжа или в мерцающих огнях чёртова колеса Хейзл была забавной, интересной. И пускай Ноа был рядом, когда она это осознала, а может, именно он и пробудил в ней это понимание, убедил, что она желанна. Но хейзел могла сохранить это чувство даже если они снова расстанутся прямо сейчас. До ее дня рождения оставалось две недели, и Хейзел ощущала, что наконец-то готова встретить тридцатилетие. В конце концов, тридцать ⁇ это всего лишь цифра. Но даже веря в это, она не могла отвести взгляд от отдела любовных романов и книг, аккуратно выстроившихся на полках. На всякий случай. Ведь хоть она теперь и понимала, что может быть интересной, сексуальной и без Ноа, но в то же время знала, как здорово, когда он рядом, и не могла отпустить это желание провести с ним еще немного времени. Или много. хейзел отрывала кусочек булочки с корицей и отправляла его в рот, когда Каори подошла к прилавку. «Доброе утро, хейзел прощебетала она. «Доброе утро!» «Нашла все, что нужно?» «Еще как!» Каори положила на прилавок стопку книг, которую принесла. «Не сдержалась. Слишком много хороших новинок на этой неделе. Я учла ваши пожелания». «Вижу. И книжный клуб Дрим Харбора тебе благодарен». Каори с улыбкой заправила за ухо прядь гладких, коротко подстриженных волос. «Ой, эту не хочу!» Она взяла из стопки верхнюю книгу. «Она повреждена!» Сердце Хайзел ⁇ екнуло, когда она посмотрела на Томик. Уголок страницы в середине оказался загнут. Едва она подняла взгляд, Каори подмигнула ей. Это ты сделала. Та прижала руку к груди, будто ужасно обижена. Я? Да никогда. Хайзел шумно выдохнула. А кто тогда? Она положила книгу под прилавок рядом со своим завтраком. Потом с ней разберемся. Каори пожала плечами, оглядывая переполненный магазин. Алекс и Линси собирали подносы и бумажные пакеты, а в передней части стола теперь стояла табличка, сообщавшая, что булочки распроданы. — Да кто угодно! По-моему, сегодня здесь побывала большая часть города. Хайзел нахмурилась. — Почти весь город, за исключением одного рыжего рыбака. — Кто, по-твоему, это делает? — спросила Каори заговорщически подавшись вперед, Хайзл просмотрела стопку книг и сложила их в сумку Каори. «Не знаю, но это нужно прекратить. Портят мои товары». «Угу», — согласилась Каори, поджав губы. «Хотя это своего рода забавная маленькая тайна. Это противозаконно». У Каори вырвался тихий смешок, после чего она снова придала лицу серьезное выражение. «И не говори!» хейзел с прищуром посмотрела на президента книжного клуба. Эта женщина знала больше, чем показывала. А значит, все знали больше, чем показывали. Ну а это, в свою очередь, означало, что хейзел снова оказалась не посвящена в какую-то шутку для своих. Она терпеть не могла это чувство. «Не волнуйся, хейзел Каори прервала ее размышление. «Уверена, все это добрая забава. Наверняка. До встречи в среду!» Каори закинула сумку с книгами на плечо. «Пока. Спасибо за покупку». хейзел с трудом вспомнила, что нужно вести себя профессионально при прощании, чересчур поглощённая новой подсказкой, которая ждала ее под прилавком, а еще вопросом, кто и зачем ее оставил. И значило ли это, что она может снова написать Ноа? Она обещала сообщить ему, если найдет еще одну. Хейзел не нарушала обещаний. Когда выпечка закончилась, толпа заметно предела, и Хейзел воспользовалась возможностью заглянуть в книгу. Может, на этот раз выделенная цитата все прояснит? Может, преступник готов сдаться с поличным? Корабль рассекал волны, разбрасывая на Арабеллы. Соленые брызги покрывали ее лицо... Ветер развивал юбки. Ей казалось, что она летит. Вот чёрт! хейзел оторвала взгляд от страницы, отчасти ожидая увидеть Ноа, который улыбается ей. Но в магазине подозрительно не хватало улыбающихся рыбаков. Она предположила, что он мог нанять кого-то, оставлять подсказки, кого-то вроде назойливого президента книжного клуба, а может, даже своего лучшего друга Логана... Хайзел стояла с книгой в руке, чувствуя, как живот сводит от волнения перед очередной встречей с Ноа. И вдруг поняла, что ей все равно, как эта подсказка сюда попала. Главное, что она здесь. Она достала телефон и отправила сообщение своему напарнику Павелихену, надеясь, что он все еще готов к приключениям.